Глава 9. Вера ходила по коридору так, что правильнее было бы сказать, она не ходит, а мечется в клетке. Когда дверь операционная наконец открылась, и оттуда вышли санитары, она бросилась к носилкам так, будто хотела забрать того, кто на них лежал. Все, что составляло самую сущность Веры Андреевны Ангеловой – воля, холодный разум, самообладание – испарилось совершенно. Она была растеряна и чуть не плакала. «Он живой?» – дрожащим голосом спросила она. «Пока живой», – буркнул санитар. Из операционной вышел Фомицкий. «Что с ним?» – бросилась к нему Вера. «Он ранен». «Смертельно?» «С чего вы взяли?» – удивился тот. «Голова сплошь забинтована». «Это ожог», – объяснил Фомицкий. «А ранен Федор Тимофеевич в плечо». Ранение осколочное. Осколки я извлек. Все будет в порядке, Вера Андреевна. Я останусь у него в палате, сказала она. Буду ухаживать. Пожалуйста, пожал плечами фамицкий Но сестринский уход я вам уж, извините, не доверю. Ему морфий надо будет колоть. Впрочем, уже наутро он убедился, что Вере можно доверить абсолютно все и полностью. И сестринский уход тоже. Плакала она, прижавшись лбом к ладони лежащего в забытии Федора, не доля минуты, а потом взялась за дело со всей своей сноровкой к работе, о которой многим было известно, и со всей своей страстью к генералу Кондратьеву, о которой не знал никто. И так это происходило два месяца, день за днем. Дождавшись, когда ее подопечный уснет, Вера на цыпочках вышла из палаты, И подойдя к посту, спросила молоденькую медсестру: "Почему я сегодня утром не могла для Кондратьева кислородную подушку получить?" "Мало подушек, потому что", за оправдывалась та. Но на веру такое оправдание не произвело ни малейшего впечатления. "То есть даже для генерала не хватает?" уточнила она. "Ну мы же для Кондратьева нашли, а для других на всех да, не хватает". с семен борисович об этом знает ой вера андреевна не выдержала медсестра он же с утра до ночи в операционной и ночью тоже раненых везут и везут же когда ему кислородными подушками заниматься ровно через минуту вера уже входила в кабинет начальника госпиталя в свой бывший директорский кабинет с семен борисович это только мне кажется безобразием когда ночмет считает в порядке вещей что раненые не могут получить кислородные подушки?» — спросила она с порога. «Не только вам», — ответил он, поднимая взгляд от документов, лежащих перед ним на столе. «И что? Я трижды обращался в санитарное управление», — раздраженно произнес он. «Догадываюсь, что вам ответили», — усмехнулась Вера. «Война на всех не хватает. Но ведь действительно...» — С такими понятиями о всеобщем равенстве, — поморщилась она, — в числе тех, на кого не хватает, всегда будете вы. — Вот только, пожалуйста, не надо меня учить, — рассердился Фомицкий. — Не собираюсь вас учить. Я вообще не за этим пришла. Скажите, почему Кондратьев задыхается при ходьбе? Она заметила это сегодня во время своей ежедневной прогулки с Федором. Он еле смог вернуться из парка в палату. потому что у него ревматизм обострился, ответил Фомицкий. Ревматизм, опешила Вера, но это же когда поясница болит. Вы с радикулитом путаете. Ревматизм – заболевание соединительных тканей, сосуды, суставы, сердце. И что надо делать? Лечить, пожал плечами Фомицкий. Инъекции, процедуры. Если бы не война, я бы его в санаторий отправил. Ванны принимать. «Какие ванны?» – насторожилась Вера. «Минеральные, но все равно это сейчас из области мечтаний». «Вера Андреевна, если у вас больше нет вопросов, то разрешите я займусь вот этим всем». Фомицкий кивнул на гору бумаг у себя на столе. Я на час из операционной вырвался. Он смотрел на бумаги с такой тоской, что не заметил задумчивости, в которой Вера вышла из кабинета. Когда через десять минут она вернулась, Фомицкий спал, сидя за столом и положив голову на бумаге. — семён Борисович, — сказала Вера, входя, и тут же прошептала, — извините. — Да, он вскинулся, протер глаза. — Я слушаю. — семён Борисович, вот, посмотрите. Она положила перед ним папку, на которую была наклеена фотография хрустального яйца. семён потер виски, пытаясь сосредоточиться. «Что это?» — спросил он. «Чертежи моего отца», — ответила Вера. «Раньше в парке был минеральный источник. Потом он иссяк. В гражданскую. Все говорили, плохой знак. Но знаки совершенно ни при чем». Каменная будка, стоящая в саду возле пересохшего источника, внутри выглядела такой запущенной и заброшенной, что оптимизма не вызывало. Даже замок открылся с трудом. Пришлось масло налить, чтобы ключ повернулся. «Если здесь что-нибудь и было, то давно испортилось», сказал семён освещая стены фонариком. «Ничего не испортилось», — возразила Вера. «Откуда вы знаете?» «Знаю, кто делал». Тут она взвизгнула так, что в тесном помещении можно было оглохнуть. что Бросился к ней Семен. «По ноге пробежала. Крыса!» «Вам показалось», — он посветил фонариком на пол. «Ну, видите, никаких крыс». «Давайте поскорее, а?» — жалобно попросила Вера. Он протянул ей фонарик. «Возьмите и читайте». «А как же вы будете без фонарика искать?» «У меня еще один есть». «Вы предусмотрительны», — хмыкнула она. «Да». — согласился он. — Читайте. Вера поставила на пол ящик, который держала в руках, достала из кармана юбки конверт, вынула из него листок и, светя на него фонариком, начала читать. Грани хрустального яйца являются ключом, с помощью которого запускается поворотный механизм. — Пещера Лехтвейса, — сказал семён обводя лучом второго фонарика старые каменные стены. «Помните, была такая книжка?» «Конечно, помню. Я в гимназии под партой читал». «Я тоже». «Извините», — спохватился он. «Читайте, пожалуйста, дальше, а я буду действовать согласно указаниям вашего папы». Через минуту, двигаясь вдоль стены, он воскликнул. «Есть! Давайте ваш хрусталь!» Вера осторожно вынула из ящика хрустальное яйцо, лежавшее в стружках. И подалась Семену. Он приставил его к углублению, виднеющемуся в нише, осторожно надавил, пробормотал. Вроде бы так. И что? — Не знаю, — растерянно сказала Вера. — Как-то все очень буднично. — А вы думали, гром небесный грянет? Улыбка совершенно переменила его лицо. Все лучшее в жизни происходит буднично и незаметно. И предупредил. «Поворачиваю». «Давайте», — кивнула она. «Теперь пойдемте смотреть», — сказал он после того, как хрустальное яйцо провернулось в нише на полный оборот. Они вышли из будки и направились к источнику. «Я боюсь», — поежилась Вера. «Вы? Боитесь? Не верю». «И тем не менее, а вдруг и правда? Вдруг все давно сломалось?» Вот сейчас и увидим. Парковый источник выглядел безжизненным. Только грязноватая вода, еще не высохшая после таяния снега, мелкой лужицей стояла на дне пустой мраморной чаши. «Ничего нет», — прошептала Вера. Семен провел ладонью по железной трубке, из которой когда-то била вода. «Капает», — произнес он, и воскликнул с несвойственным ему волнением. «Вера!» «Видите капли?» «Ну, капли, подумаешь», – разочарованно проговорила она. «А вы думали, сразу фонтан забьет?» Он нашел в траве сухую ветку и стал расчищать отверстие, вынимая из металлической трубки ссор. И вдруг по ветке, а потом и прямо по его руке, вода потекла сильнее, сильнее и забила широкой холодной струей. Вопль!» который одновременно издали семён Борисович Фомицкий и Вера Андреевна Ангелова, в точности напоминал тот, который издавали искатели сокровищ в пещере Лехтвейса. — Живая вода! Живая! — повторяла Вера, умываясь этой давно забытой, но, оказывается, никуда не исчезнувшей водой. Через парк к особняку возвращались в сумерках. — Вера Андреевна! «А зачем ваш отец закрыл источник?» – спросил семён «А вы не понимаете?» – удивилась она. «Нет. Не хотел, чтобы его разорили». «Странный подход», – пожал он плечами. «Ничего странного», – возразила Вера. «Кругом все усадьбы сожгли. И с Ангеловым тоже было бы, если бы Федор не добился для нас музейного статуса. И если бы вы не стали директором». — добавил Семен. — Воду на анализ отдадим. — Вода целебная. Я и так знаю. Ванны надо сразу начинать. — Федору Тимофеевичу? — Да. Лицо Федора, похожее на красную глянцевую маску, вспомнилось ей. И вздрогнув, она спросила. — Семен Борисович, а может быть, эта вода и лицо ему восстановит? — Вряд ли, — ответил Семен. — вредать от нее для кожи, думаю, не будет. но и существенного эффекта я не ожидал бы». И добавил, помолчав, «Ему изнутри себя придется восстанавливать, прилаживаться к новому своему состоянию». Тут он приостановился, посмотрел на Веру странным взглядом и спросил, «Неужели вы не рассказали бы про источник, если бы вода не понадобилась Федору Тимофеевичу?» «Не рассказала бы», — подтвердила она. «Поразительный вы человек». — Обыкновенный, — усмехнулась Вера. — А вам обыкновенных не понять. Праведный вы и правильный. Фомицкий помрачнел. — Это скучно, я понимаю, — сказал он. — Это не скучно, — покачала головой Вера. — Просто сестра моя блаженная дура.